Древнеегипетские папирусы с медицинскими текстами Эмпирический опыт народной медицины Древнего Египта можно представить подошедшим до нашего времени папирусам, самым древним из которых является свиток из Кахуна, датированный 1850 годом до нашей эры. Текст документа содержит разделы о родовспоможении, методах определения пола неродившегося младенца, Автор дает 34 рецепта по излечиванию домашних животных. Рациональные и магические приемы врачевания представлены в папирусах из ремесумы, созданных одновременно со свитками из кахуна. Здесь говорится об уходе за новорожденными, о контрацепции и методах прогностики беременности. В наиболее интересном из сохранившихся медицинских документов, так называемом «папирусе Смита», 1550 год до нашей эры, описано 48 случаев травматических повреждений костей черепа, мозга, ключиц, шейных позвонков, предплечья, грудной клетки, позвоночного столба. Болезни условно разделены на три группы. Первое – страдания, которые я буду лечить. Второе – страдания, которые я попытаюсь облегчить. Третье – страдания, которые неисцелимы. В папирусе Смита впервые упомянутый иероглиф, обозначающий мозг, движение которого в открытой ране сравнивается с кипящей медью. Египтяне первыми заметили, что повреждение мозга отражается на состоянии различных частей тела, вызывая, например, паралич конечностей. Древнеегипетские тексты не содержат указания на оперативное вмешательство. Все же при полном отсутствии информации о хирургическом лечении травм головы в гробницах были обнаружены трепанированные мумии. При лечении переломов в качестве шин приспосабливались деревянные лубки и тугое бинтование поврежденной конечности полотном, пропитанным смолой. Одним из немногих видов оперативного вмешательства было ритуальное обрезание, Из рисунков на стенах гробниц можно узнать подробности процедуры кастрации Евнухов. Для обозначения понятия «пациент» в Древнем Египте использовались слово «херидес», в переводе звучащее как «тот, кто под ножом». Употребляя это понятие в широком смысле, медики называли так «страдающих от туберкулеза, кишечных паразитов или укушенных змеей», словом «тех, кто не нуждался» в скальпеле хирурга. Способы эмпирического врачевания изложены в папирусе Хеста, датированном также 1550 годом до нашей эры. Из этой рукописи можно составить представление о нейтрализации укусов ядовитых змей и древнем костоправстве. Современных педиатров, возможно, заинтересовали бы методы лечения детских недугов, описанные в папирусе Брукша, 1450 год до нашей Р